Глава пятая. Нейросети и их особенности. Серый узел с Ромом смогли прийти к обоюдному согласию. Причем Ром после разговора находился в приподнятом настроении. Как удалось выяснить, Леону он выторговал себе зонды ассоциации. Причем вне зависимости от того, насколько дорогой клад будет найден. Даже если его стоимость будет пара тысяч кредитов, зонды и пусковая установка остаются у Рома. Как он сам это назвал? Плата за риск. Серый узел, казалось, нисколько не расстроен тем, что ему пришлось идти на такую уступку. А ведь рисковал он миллионами кредитов. Как понял и прикинул Леон, такой суммы вполне хватило бы на безбедное существование в каком-нибудь провинциальном мирке. Да даже на станции можно было шиковать. Аренда жилья от 300 кредов за ночь до тысяч за месяц, хотя при желании можно было найти угол и дешевле, ну или истинные хоромы, которые обошлись бы в несколько десятков тысяч за сутки. Кому как? Жаротва до двух-трех сотен в неделю хватит. Если жировать и трапезничать исключительно в ресторане, накидываем тыщенку другую. Так что 20 лямов для самого Леона были колоссальной суммой но не для Серого Узла или Рома. У этих господ крупные суммы измерялись цифрой с другим количеством нулей, хотя и лям кредитов был для них существенным. Как рассказывал Ром, среднестатистический сканировщик в месяц без особых рисков мог достать от 10 до 100 тысяч кредитов. Но Ром был далеко не среднестатистическим, если и другие сканировщики, как СЕТ или ТАИ, в корабль вложились очень скромно, на двоих лямов пять наберется и то хорошо тором летал на целом кладе вот только клад был зубастым и отдавать его просто так никто не собирался хотя чтобы поймать такой кораблик тоже деньги нужны организовать ловушку и поймать жирного сканировщика мало необходимо еще и не повредить корабль взорванная корыта никому не нужно как и оборудование которое будет уничтожено Таких, как ром на станции, было всего несколько десятков. И застать их на месте было делом сложным. Появлялись они редко. Именно потому, что сканировщики уровня рома пропадали в неизвестных уголках космоса, у них и водились деньги. А Сет и Летай предпочитали относительно безопасные места и, соответственно... Имели сравнительно небольшой, зато стабильный заработок. На местное пиво Элис, как называли его местные, ребяткам хватало, а большего, судя по всему, им и не надо было. Короче, серый узел все-таки блефовал. Не найди он точку соприкосновения с Ромом, пришлось бы ему сидеть еще долго, может месяц, может два, пока не прилетел бы другой старатель. И ведь не факт, что с ним дело наладилось бы быстрее и проще, чем с Ромом. Когда наевшиеся и напившиеся Ром и Леон, поглаживая набитые животы, двинулись к выходу, Леона окликнул развалившийся на диване и выглядевший неимоверно довольным серый узел. «Эй, Леон!» «Чего?» «Зайди завтра ко мне». «Куда?» «У меня на станции лавка есть, Ром знает где. Расскажет». «Окей». Покинув бар, Ром вызвал через сеть местное такси, грузовую грави-платформу, которую обставили мягкими сиденьями и обшили пластиком. Леону она напомнила эдакую карету образца XVIII века. Только фонарей сзади не хватало, кучера и лошадей. «А где кучер?» — не выдержав с улыбкой, поинтересовался Леону Рома. «Чего?» «Ну, водитель где?» «А, он не нужен». Платформа летает только по стандартным маршрутам и только к определенным остановкам. «Маршрутка?» — хмыкнул Леон. «Как? Маршрутка?» «Ну, такой транспорт, который ходит по маршруту туда-сюда, останавливаясь в одних и тех же местах. Маршрутное такси». «Ха, ну, типа того. А кто такой кучер?» «У нас на земле есть такие животные, лошади. На них верхом можно ездить». Раньше их запрягали в повозки, в сани, а тот, кто этими повозками или санями управлял, звался кучером или ямщиком. «Ну вы и варвары!» — хмыкнул слегка осоловевший от всего съеденного и выпитого Рома, «Залезай!» Они уселись в платформу, которая унесла их внутрь станции. По пути Ром рассказал Леону, как добраться до лавки Серого узла. Оказалось, что она буквально в паре шагов от места жительства Рома. «Вот и приехали». Ром вылез наружу. «И где это мы?» «Добро пожаловать в мою берлогу», — ответил Ром и двинулся в сторону широких дверей, скорее всего являвшихся створками лифта. Как оказалось, Леон не ошибся в своих предположениях. Это действительно был лифт. Вот только двигался он не только вверх и вниз, но еще и влево-вправо. Они покинули его, оказавшись на небольшой площадке метров пяти, по ширине и длине. Одна из стен была полностью прозрачной, и сквозь нее отлично просматривалась улица. Только из этого импровизированного окна Леон смог оценить, насколько огромным был корабль, превращенный в станцию старателей. А ведь раньше это была всего лишь одна из офицерских кают. И из этого окна какой-нибудь капитан или майор мог наблюдать за тем, что творилось внизу. Улица ранее являлась площадкой для занятий рядовых матросов-абордажников. Там внизу раньше кипели пусть и тренировочные, но схватки, перестрелки между условно нападающими на корабль и отчаянно защищающимися. «Чего застыл? Пошли!» Ром на ходу скинул куртку и шагнул к двери. «Э, а шмотки свои так и оставишь в коридоре?» «А? Чего?» — не понял Ром, пока взглядом не проследил, на что указывает Леон. «А-а-а, забей, площадка уже часть моего жилья. Лифт не пустит никого постороннего». «А я как завтра выйду и вернусь?» — удивился Леон. «Я уже скинул заказ на временный ключ. Утром курьер доставит». Слегка пошатываясь, видать, все таки развезло. Ром вошел внутрь своего жилья. «Значит так, я спать, а ты тут устраивайся». «Окей», — ответил Леон, оглядываясь. Апартаменты Рома состояли из небольшой комнатушки возле лифта, одной общей комнаты, которая могла бы выступать в роли столовой, гостевой, спальни, в которой и пропал Ром, и из которой уже доносился громовой храп, однако быстро он, а также маленькой кухней и, собственно, наверняка уборной и ванной». Гостиная хоть и была весьма просторной, но неуютной назвать ее было нельзя. Нечто вроде ковра на полу, диван, на котором можно развалиться и попялиться в головизор. Огромное устройство, висящее на одной из стен. Журнальный столик, заваленный упаковками чего-то, наверняка похожего на земные чипсы, соленые орешки и семечки. Судя по виду, валялись они тут с прошлого посещения ромом станции. Вот, в принципе, и все, что было в гостиной. Леон посетил гигиеническую комнату, которая, слава местным богам, мало отличалась от того, что он привык видеть дома. А то, что и отличалось, не было слишком уж непривычным, чтобы нельзя было разобраться с тем, как этим самым необычным и непривычным пользоваться. Тут Леон вспомнил старый фильм о том, как человек попал в будущее, и как над ним смеялись окружающие, что он не знает, как пользоваться «тремя ракушками». Леон усмехнулся этой своей внезапной мыслью и вернулся в гостиную. Он развалился на огромном диване и решил попялиться в головизор. Как говорил Ром, вся техника управлялась через сеть. Однако у Леона ее не было, поэтому пришлось потратить время на поиски альтернативы, пульта. Ром говорил, что согласно правилам безопасности или же устоявшейся привычке Леон не запомнил, Все устройства оснащались и дублирующим вариантом управления. В том числе подобная возможность присутствовала и на местных вариантах микроволновок или устройств, на них очень похожих, только с другим принципом действия. Кидаешь аккуратный квадратик внутрь устройства и через минуту достаешь свежий, приятно пахнущий хлеб, кусок ростбифа или отбивной, салат из местных овощей, ну и так далее. Правда, Ром такую пищу не любил, называя ее пластмассовым дерьмом. Леон же не был настолько привередливым. В детстве он питался вообще военными сухпайками, когда родная планета была в осаде. И ничего не помер. Пульт, наконец, нашелся. Как и на родине, местные пульты предпочитали прятаться под диваном. Спрашивается, зачем Ром вообще его трогал, если мог управлять головизором с помощью собственной сети. По ящику шла реклама. Леон понял это буквально через пару фраз. «Лучшие курорты-латоны ждут вас. Восхитительные пляжи с контролируемой температурой воды удобнейшие». Клац. Он выбрал «Дейс», как и любой другой настоящий кадарец. Клац. Вспыхнул новый конфликт. На данный момент корпорация «Шерх» отказывается комментировать. Клац. Годня мы в деталях рассмотрим, чем же отличается нейросеть от обычного порта, и почему она не нужна тем, кто не собирается покидать свою родную планету. Для начала стоит разобраться, что из себя представляет порт, а чем является нейросеть. Опа, вот это он вовремя попал. Судя по всему, это была какая-то научно-познавательная программа, в которой наверняка все разжуют как для ребенка. Вот и славно, а то Ром так и не смог нормально сформулировать, как устанавливают сеть, что она из себя представляет и что позволяет, кроме как отправлять и получать сообщения или управлять кораблем. Сам ли он с чем-то подобным и дома имел дело? Каждому вживлялся чип, с помощью которого и можно было подключиться к глобальной сети. Однако там чип не был единым целым с человеком, он все равно являлся сторонним механизмом. А здесь, судя по всему, нейросеть могла быть чем-то вроде симбионта. Досмотрев программу до конца, отчаянно борясь с сильным желанием отключиться и заснуть, Леон смог наконец сформулировать для себя, что такое нейросеть, чем отличается от порта и в чем особенности обоих этих устройств. Итак, если дома Леон имел дело с чипом, то здесь имело место быть «бионика». Нейросеть представляла собой нечто вроде аналога нейронной сети головного мозга. Главной ее особенностью было то, что она позволяла своему владельцу думать быстрее. На протяжении нескольких месяцев или лет система обучалась, привыкала к пользователю, осваивалась. К примеру, училась распознавать опасность, как он. Могла из длинного списка выделять наиболее высокие или, наоборот, низкие цены, как пользователь. Частично контролировать внешние устройства, как, например, Ром говорил, что его сеть наблюдала за космосом, пока сам он занимался сканированием. Ром научил свою сеть распознавать странности изменения в показаниях сканера, помехи, трактовать их как опасность, предупреждая самого Рома. Причем после обучения нейросеть принимала решения, опознавала опасность намного быстрее, чем сам человек. Также постоянные действия владельца по подключению к почтовым ящикам, получения и отправка сообщений позволили научить нейросеть делать это все за владельца. Фактически нейросеть являлась эдаким роботом в голове человека, механическим слугой, натасканным выполнять рутинную работу. Однако назвать нейросеть полноценным искусственным интеллектом было нельзя. Решение принимал сам владелец. Конечно, нейросеть можно было существенно улучшить, и существовала масса способов это сделать. Для начала установка дополнительных блоков памяти, как и сама нейросеть, изготовленных по принципам бионики. Скорость мышления увеличивалась за счет установки биопроцессоров. Так можно было искусственно повысить интеллект. Существовали и различные импланты, которые могли увеличить силу, ловкость... В большинстве случаев такие импланты устанавливались хирургическим путем и являлись, по сути, искусственной железой, вырабатывающей определенную субстанцию, заставляющую мышцы тела в целом реагировать соответствующе. Так, если хочешь стать силачом... Предстоит выдержать несколько недель в клинике, пока железа приживется, врачи убедятся в этом, а твое собственное тело перестанет болеть от того, что под действием препаратов мышцы растут, меняются. Импланты позволяют кардинально изменить природные возможности. Так существует железа, меняющая состав кожи, да и вообще изменяющая кожу до неузнаваемости. Хочешь быть в прямом смысле пуленепробиваемым? Да пожалуйста. Хочешь получать больший кайф от секса? Да какие проблемы? Не желаешь чувствовать боль или хочешь быть совершенно безэмоциональным? Тут и хирургии не нужны. Ввод специальных программ заставит нейросеть влиять на определенные участки мозга или же нервные системы таким образом, чтобы достичь желаемого результата. Существуют импланты не только в виде желез. Можно заменить органы, конечности, вообще заменить кости во всем теле. «Хочешь кости из адамантия? На! Только объясни, что такое адамантий. А так любой каприз, хоть из дерева». Такие искусственные руки могли обладать просто колоссальной силой. Человек с подобным имплантом мог с легкостью проломить обшивку боевого корабля одним ударом. Или же можно было оснастить собственную конечность каким-либо оружием. Хоть холодным, хоть огнестрельным, хоть энергетическим». Конечно, такие модификации были не по карману обычным людям. Да что там обычным, поставить модифицированную руку мог очень небедный человек. Там цены начинались от нескольких миллионов. Хотя зачем богатому человеку, привыкшему к роскоши рука, способная пробить борт боевого корабля, или глаз, видящий в темноте? Если случилось нечто необычное, например, богатей потерял часть тела, он легко мог поставить бионический протез без лишних наворотов. Конечно, были и варианты для бедных – кибернетические импланты. Однако они существенно уступали бионическим аналогам. Если бионический глаз воспринимался как родной, да еще и давал массу новых возможностей, будь то ночное зрение, возможность смотреть на мир в ином спектре – То кибернетически повторял все его возможности. Вот только каждую секунду, каждый миг своей жизни пользователь чувствовал, что в его теле чужеродная железяка. Нашлись здесь и варианты для извращенцев. Стандартные конечности, обычные тела, можно было легко модифицировать с упором на эстетику. Импланты, меняющие характеристики тела, рост, вес, фигуру, черты лица и даже пол – были чуть ли не самыми популярными и, что удивительно, дешевыми по сравнению с другими имплантами. Всего несколько тысяч кредитов, и ты получаешь шевелюру, который позавидует сама Рапунцель. А хочешь, можно сменить цвет кожи, волос, ногтей на любой самый радикальный, или менять их в мгновение ока в любой момент времени. Несколько примеров, показанных в программе, заставили Леона содрогнуться. Человеческая изобретательность в плане извращенности не знала границ. Женщины приживляли себе нечто вроде ангельских крыльев за спиной, использовали импланты, которые могли за секунду изменить форму и размер груди. Диктор особо подчеркнул, что существуют импланты, популярные среди представительниц самой древней профессии – позволяющие половому партнеру получать дополнительное удовольствие от процесса, так как имплант в корне менял самую интимную часть тела, жрица любви. Были и запрещенные импланты, приживление лишних конечностей, установка конечностей, имеющих в основе нечеловеческий материал или даже их модификацию. Изображение тварей с огромными когтями множеством рук человекоподобного существа с длинной словно у аллигатора оскаленной пастью привело ли Леона в легкий шок. Хотя, чего он ожидал? Всегда найдутся те, кому имеющегося недостаточно, и как раз то, что лежит за гранью разрешенного, самое желанное. Подобные модификации требовали установки дополнительных органов и желез. Причем многим для функционирования необходимы были специальные препараты. Если их не принять вовремя, в лучшем случае исчезнет возможность использовать импланты, а в худшем – страшная и мучительная смерть. Одним словом, эти препараты можно было смело отнести к категории наркотиков. Что касается обучения, вопреки мнению Леона, который еще дома увлекался чтением фантастики, здесь не была отменена стандартная система образования. Однако был и иной способ учебы. Картриджи с набором знаний по определенной дисциплине можно было легко загрузить в блоки памяти нейросети, но сеть будет знать, как работает, к примеру, станок на заводе, и рабочему не нужно будет разбираться с ним. Стоит только начать, и руки независимо от головы сами сделают свое дело. Однако, чтобы стать, к примеру, механиком, этого будет недостаточно. Получив знания, таким образом их нужно освоить, испытать на практике. Человек должен осознать теорию, попробовать ее. А говоря иначе, перекачать информацию из блоков памяти нейросети себе в голову. Ты учишь нейросеть, а она учит тебя. Конечно, освоение профессии инженера таким образом требовало гораздо меньше времени, чем при стандартном обучении. К примеру, инженер, только закончивший обучение, мог сравниться с тем, кто в течение месяца изучал данную дисциплину посредством нейросети. Инженер с 5 или 10 стажем равнялся пользователю нейросети, который изучил и освоил второй и третий пакет данных этого типа и потратил на процесс полгода-год и так далее. Таким образом, основы профессии сканировщика ли он мог освоить за неделю. Стать теоретическим профи можно было за год. Но ведь сканировщики не только лишь сканируют. Они еще и пилоты, операторы щита, канониры, навигаторы. Прикинув объем знаний, которые следует освоить, и предстоящие траты на эти самые картриджи, он понял, что не все так просто. Предстояло собрать несколько миллионов и потратить пару лет жизни, чтобы достичь хотя бы половины того, что знает Ром, и то чисто теоретически. Наверняка есть еще подводные камни, которые предстоит найти, если не наткнуться на них. К примеру, знания и теория – это хорошо, а вот практические умения, профессиональная интуиция играют весьма важную роль. И получить их посредством одной лишь нейросети невозможно. Лишь месяцы и годы практики позволят их усовершенствовать. А вот порт был очень интересным изобретением, и именно его для начала Леона захотел себе установить.